Не успели приземлиться, Лира схватила Сэма-младшего под руку и потащила в лес. Парнишка вопросительно посмотрел на меня. Я кивнул. За ними, как привязанный, потянулся бычок. «Вижу, наши желания совпадают», — обращаясь к киту. «Воистину так. Изменилась девочка. Три недели прошло. А как повзрослела?» «Сэр Дракон, правду Лира говорила, что между вами тайн нет?» задумываюсь «Правду?» «Ну что ж, тогда у меня тайн не будет». Не хотел при ней говорить. Новый человек в деревне появился. Чужой работником найдался. Что, не знает, с какого конца грабли взять? Нет, с этим у него все в порядке. Только какой-то он слишком старательный, что ли. Сам вроде молчаливый, но у колодца бабе сплетни слушать любит. Трудно объяснить. Нюх у меня на шпионов. Интуиция. Нас же здесь двое таких экзотических. Если он не по мою душу, значит по твою, сыр дракон. Выходит, зашевелились с Иркачей. «А давай мы слегка прощупаем твоего чужака!» Я mm -hmm. «Пусть детвора за ним побегает, да подразнит циркачьим шпионом а мы посмотрим, кто как на это среагирует». «Приядренного слуха повод нужен, иначе к языкам не прилипнет. Мне ли мастера учи? Вот, например, некоторые люди во сне разговаривают, а детвора подслушать могла». «Хитро! Можно такое устроить. Только что это нам даст?» «Если доложит, что провалился, я бы на месте Циркача второго послал. Пусть один на себя все шишки собирает, а второй в его тени дело делает. Но если не доложит, тоже неплохо. Известный враг, по поварага». Тит неожиданно грустнеет. «Ты, сэр Дракон, как будто мысли Циркача читаешь. Или Лира рассказала?» «Лира о Тите книгачей ничего не рассказывала. Это у нас запретная тема. Чужая тайна». «От друзей тайны нет». Время есть. Если хочешь, могу рассказать. Конечно, хочу. Некоторое время Тит размышляет. Давно это началось. Лет 20 назад. Несколько умных людей и сотни молодых горячих молокососов решили чуть потеснить цирка, чей укормило власти. Задумано было хорошо. В недрах их бюрократической машины организовать параллельную структуру власти и постепенно перелить в нее всю силу. Потом перейти на модель правления Римской империи. Сенат, народной трибуны, партии синих и зеленых, поливающие друг друга грязью во имя торжества справедливостей. Несколько лет все шло по плану. Наши люди заняли десятки ключевых постов. Провалились мы как раз на паре шпионов. Один только что не кричал, что циркачин продался. Второй второй был умен. За первую же неделю он переругался и перессорился со всеми. Поведение настолько вызывающее, что серьезно его никто не проверял. Да и мысль не было тянуть его в организацию Потом он кого-то спас Потом его кто-то спас Завязалась дружба А в одну прекрасную лунную ночь Десятки домов были сорваны с петель двери Мы взялись за оружие Это было ошибкой Страшной и глупейшей ошибкой Надо было исчезнуть, раствориться Против нас не могли даже выдвинуть серьезные обвинения Мы же ничего не успели сделать по-настоящему противозаконного Тит помотал головой Короче, скрыться удалось нескольким Остальных развесили на крестах вокруг Рима. Нас прозвали в народе римлянами или сенаторами. Поэтому ты так испугался, когда я тебя сенатором назвал. Да, поэтому. Ходят в народе легенды про взгляд дракона. Или все же не легенды? Легенды. А вот удобное кресло в замке, которое ложь чует, это не легенда. Называется детектор Ультруи. Когда в гости зайдешь, захочешь, стряхну пыль, там посидеть. Так успокой старика. «Как это слово тебе на язык попало?» «Был один римский сенатор по имени Тит. Умный, наблюдательный, выясненький. Кого-то он мне напомнил». «Вот значит, как?» «Кличко Болтун на себя навесил, 20 лет учился дурака изображать и на тебе первый же дракон за две минуты раскусил». «Эх, старость не радость!» «Рисую на земле картинку. Гора. В горе открытая дверь. Над горой солнце и месяц. Тит с интересом изучает». «Лера научила. В гости приглашаешь. И днем, и ночью. Правильно?» «Правильно. Стираю картинку. На кого еще, кроме Сэма, в вашей деревне можно положиться? Кто кидал камни в циркачий?» «Сэма кидал. А на кого положиться? Трудно сказать. Только на кузнеца с сыном. Лера всей молодежью верховодила. Но у местных что на уме на языке? Закваска не та. Как-нибудь устроим мне с кузнецом встречу?» Это можно. Бычка подковать пора. Завтра я отведу. Не знаю, сумеют ли подковать, но переговорить сумею. У кузнеца, что подковы кончились? Бычок никого к себе не подпускает. Меня кое-как слушается. Лири все позволяет, а больше никому. А это может пригодиться. Только надо, чтобы об этом все знали. Вся округа до самого Литмунда. Радует что ли устроить? Заодно узнаем, кто чего стоит. И надо приучить Бычка слушаться Сэма. Объясняю, что такое Родео. Идею алиби Титу объяснять не надо. Тит зовет Сэма, и из кустов появляется вся компания. Губу с черники. У всех даже у бычка. Лера оттягивает ему нижнюю губу и всыпает туда горсточку ягод. Бычок флегматично хрупает.